Территория американских штатов. Аэропорт Форт-Линкольн. 4 часа 36 минут. 22 год. 21 число 6 месяца. Пятница. Поглядывая на схему рулежных дорожек аэропорта, зарулил к назначенной диспетчером стоянки и заглушил мотор. «Финиш. Приехали. Пожалуйте рассчитаться, мистер О'Брайен, капитан, сэр». На бетон по трапу спустился экипаж будущего вождждённого траулера и принялся разминать подзатёкшие за полёт мышцы. Капитан О'Брайен Сэр покинул борт последним, предварительно простившись с нами. Это было что-то. Пока народ приседал, расправлял плечи, совершал гимнастические наклоны и прочие телодвижения, кэп Джим встал с кресла, надел фуражку, обравил форму одежды и чуток, самую малость, согнув колени, чтобы тули и фуражки не упираться в подволок, торжественно выразил свое удовлетворение от проделанной мною работы и восхищения достигнутым мной же мастерством вождения воздушных судов. И торжественно честь отдал. Какой рыболов строевой! После чего торжественно вручил мне заготовленный конверт, сопроводив вручение фразой о поощрении меня лично и моего экипажа в лице второго пилота мисс Катерины и... э борт-секьюрити Монмаранси, некой премиальной суммой сверхоговоренного фракта воздушного судна. Экка же завернул. После чего добавил, что всегда будет рад видеть меня с супругой и... э, -э, -э сэром Монмаранси на борту своего траулера, который он уже мысленно поименовал «влекущий», видимо, подразумевая «тралл». Пришлось соответствовать и вернуть отданную мне ненадолго честь. Но для этого пришлось мне встать с пилотского кресла и сократить на сорок пять сантиметров свой рост, упираясь панамкой в крышу, стоя на полусогнутых и сохраняя при этом торжественность морды лица. Катя спряталась за спинкой кресла и в своей любимой манере наслаждалась зрелищем. Кулачок во рту, плечи трясутся, носик похрюкивает. Ей-то хорошо, а мне каково? Но выдержал, напомнив себе, что истинный джентльмен Даже наступив на кошку в темноте, не назовет ее иначе. Лишь после того, как капитан Убрайан, сэр, исчез из виду в помещении аэропорта, позволил я душившему меня смеху вольно излиться. Ржал, как конь поручика Ржевского. Катя вторила мне колокольчиком. Морс жил, радостно лаял. Хотя, говоря чистосердечно, капитан этот оставил у меня впечатление скорее приятное, чем наоборот. Уважаю людей, упертых в правильное, способных соблюдать протокол с серьезным выражением лица, даже и в глупой ситуации. Для этого надобно иметь характер. Семью девять, шесть триста. Интересно, какую сумму премии он счел для нас адекватной? Две сотни икью? Да. Размер моей благодарности не будет иметь границ в разумных, конечно, пределах. Однако все одно, хорошо подзаколымели. Хватит с нас. Убрали мы с Катей к бортом раскладные сидения, надули снова в салоне матрас, шторки задёрнули на иллюминаторах, люки задраяли изнутри и, наконец, уснули по-человечески, раздевшись. Счастье есть. Оно не может не есть.